Глава вторая. Вой повторился, а потом и раздался с другой стороны. «Как такое возможно? Хищники? Те, что не подчиняются правилам? Но куда смотрят охотники? Почему не отловили их до сих пор?» Тиана достала дротики и огневой баллончик. Вой приближался, и ей ничего не оставалось, как приготовиться к схватке. И если она сожжет парочку хищников, То уж не обессудьте, важные члены совета клана Ардо. Не успела она принять боевую стойку, как откуда-то с визгом вырулила машина и резко затормозила возле нее. Садись! распахнулась дверца, и раздался женский голос. Не мешкая Тиана забросила чемодан на заднее сиденье, а сама юркнула на переднее и только потом смогла рассмотреть свою спасительницу, что уже со свистом понеслась вперед. «Ты совсем ненормальная. Не могла подождать? Я всего на 10 минут опоздала», — выговаривала ей блондинка, зыркая на нее пронзительно голубыми глазами и не забывая следить за дорогой. К слову, дорога превратилась в извилистый серпантин и резко пошла вверх. Рулить на такой, да еще и на скорости, нужно было явно уметь. Но у блондинки это получалось отлично. Впрочем, навстречу им тоже никто не попадался. «А ты приехала на станцию за мной?» «Нет, за президентом. А за кем же еще?» Возмутилась блондинка. «Так я-то откуда знала?» Возмутилась в ответ Тиана. «Меня не предупредили, что будут встречать». «А Кассандра тебе не передала, что ли?» «А кто это такая?» «Служащая станции, высокая такая, сухопарая тетка в униформе». «С ведром и шваброй?» нахмурилась Тиана. «Так это она и послала меня на остановку». «Вот же гадина!» — выругалась блондинка. «Говорила я, что нельзя ей доверять, да больше не через кого было передать тебе послание». «Ладно, с ней я еще разберусь. Тебя как зовут?» Снова пронзила она Тиану голубыми глазами. «Тиана?» «А меня Мира. Ты Денарда?» «Да». «А я Нерца. Будем знакомы». Разница между солдатами-денардами и нерцами была не так уж и велика, как полагала Саматиана. Денарды считались выше по статусу, потому что их родословная вела еще со времен до нашей эры. Все они уже рождались охотниками. А за столь продолжительное время даже произошла мутация на генном уровне, из-за которой у всех денард были общие черты – быстрота, выносливость, физическая сила – Этим они были равны оборотням. Нерцы же считались более слабыми солдатами. Это звание присваивалось за особые заслуги или за выдающиеся физические качества. Потом оно наследовалось, как и звание Денарт. Но все же нерцы находились на ступень ниже. А долго еще нам ехать? Тиане уже хотелось остановиться хоть где-нибудь, отдохнуть и принять душ. а потом уже разведать обстановку нового места. В том, что она отличается от привычной среды ее родного города и Мрат, Тиана не сомневалась. Да и волчий вой говорил сам за себя. «Почти приехали. Видишь, вон тот забор. За ним наш штаб», — ткнула Мира пальцем в окно Тианы. «Забор? Каменную стену высотой в полтора человеческих роста?» Да ещё и с двумя рядами колючей проволоки поверху. Так точно можно было назвать с натяжкой. И почему штаб, а не дом или гостиница? Машина Миры уже остановилась возле массивных ворот в стене. Блондинка несколько раз нажала на клаксон, прорезая тишину вокруг пронзительным сигналом. И только после третьего сигнала ворота дрогнули и принялись разъезжаться в стороны. Тиана ожидала увидеть просторный двор, но практически сразу за стеной располагалось одноэтажное здание, больше похожее на барак. Серое и неприглядное. А двора не было почти совсем. Разве что машина и поместилась перед крыльцом в одну ступеньку. И как только Мира въехала, так сразу же ворота закрылись. Как ими управляли, Тиана пока не поняла. «Добро пожаловать домой!» Повернулась к ней Мира и впервые улыбнулась. Всю дорогу эта девушка или ругалась, или хмурилась. И сейчас показалась Тиане очень даже хорошенькой. От улыбки на ее щеках появились две очаровательные ямочки. Домой Тиане вдруг стало ужасно грустно. А сможет ли она когда-нибудь это место назвать домом? И не покажется ли ей год ссылки сюда вечностью?